«Да, признаться, это меня удивляет, и, признаться, я бы вовсе не стал с вами действовать вместе». Николай Аполлонович начинал внимательнее внимать речам незнакомца, становившимся все округленнее, все звучней. «А ведь все-таки вы узелочек-то мой от меня взяли, вот мы, стало быть, и действуем заодно». «Но это в счет не может идти. Какое тут действие?»